Глава 10. К консультации у Ирины всё было готово заранее. Она закрылась на ключ в своём кабинете, накормила кошку так, чтобы ту потянуло в сон, подключила к смартфону наушники и ждала, прокручивая в голове, что сейчас скажет. В назначенное время ей написали, что можно звонить, и она набрала психотерапевта Людмилу по Скайпу. Едва Ира это сделала, как обычно спокойная до флегматичности кошка запрыгнула на стол и принялась танцевать на нем джигу, гоняясь за видимыми только ей мышами. Хозяйка несколько раз спускала белку на пол, но то и как будто медом намазали перед мобильным. Запереть в переноске белочку тогда, когда она хочет играть, показалось Ире настоящим издевательством над животным. Забрав с собой телефон, хозяйка оставила кабинет в распоряжение своей любимицы, а сама заняла одну из переговорок. Они все пустовали, поскольку рабочий день закончился, а засиживаться после работы тут почти никто не хотел. Разговор с Кравец прошёл как по маслу. Изболованная дочка влиятельного политика ушла уверенная, что это она меня уговорила взять её на работу. А вот Тересия удивила, отказавшись от премии за то, что ей придётся 10 дней терпеть Стефанию в приёмной. Сказала, что это её работа. Повезло мне с секретарём. А ведь у неё скоро день рождения. Хм. А это повод попросить снежную белочку выбрать подарок. Настроение повысилось до отметки всё отлично. Осталось только отвезти домой Ирину. Она всё ещё была здесь. Это я узнал у охраны. Там же выяснил, что сейчас она не у себя, а в десятой переговорке. Зачем занимать дальнюю маленькую комнату, когда свободны все остальные? Раздражение от этого факта росло и росло. Неужели кто-то из наших решил поболтать с моей девочкой? Сейчас узнаю, кто этот умник. и устрою ему весёлую жизнь. Прозрачная стена позволила мне незаметно понаблюдать за тем, что происходит внутри. Ирина сидела за столом и смеялась, разговаривая с кем-то по телефону. Она неотрывно смотрела на экран и активно жестикулировала. Кто же этот гад? Почему она так смеётся над его шутками? Над моими так не ухахатывалась. Злость на невидимого соперника затопила меня. Я стал вычислять, кто он. По всему выходило, что это кто-то из знакомых в России. Ах, вот и за кого она так спешит расторгнуть контракт. И я понял, что мне нужно срочно выпустить пар. Иначе я сейчас сорвусь и наговорю много лишнего, а потом буду сожалеть. Приказав охране позвонить мне, как только Ирина пойдет домой и не выпускать ее до тех пор, пока не спущусь, я вернулся к себе. Там сделал тьму от сжиманий, лишь ощутив усталость в мышцах, сел за стол и стал работать. Прошло больше часа, а с охраны так и не позвонили. Яростно захлопнув ноутбук, пошел вытаскивать мою переводчицу с работы. Она всё ещё общалась со своим придурком. Спокойно, Олег, спокойно. Постучись в стекло, как будто ты только что её увидел. Моя снежная белочка подняла голову, и улыбка сползла с её лица. Доброжелательное выражение сменилось на встревоженное. Правильно, пусть поволнуется. Чувствует, что крутить любовные интрижки в офисе наказуемо. Изобразив удивление, я постучал по циферблату наручных часов. Она испугалась ещё больше и показала, что закругляется. Ничего. Пускай потешит себя иллюзией выбора. Совсем скоро она захочет быть со мной, и только со мной. Через полчаса мы встали в пробки из-за того, что где-то впереди два барана не поделили дорогу. мимо нас по спасательному коридору проехала скорая и несколько полицейских машин. Удивительно, что никто не пытается проскочить пробку по свободной дороге между полосами. Нарушила молчание Ирина. Я был рад возможности разрядить обстановку и поделился тем, что знал сам. Здесь очень быстро можно лишиться водительских прав. Я рассказал про систему штрафных баллов. набрав 8 штук, которых в Германии пришлось бы отдать водительские права. Получить новое не так-то просто. Один психологический тест, чего стоит. Его по статистике лишь 60% людей сдают. Ирина слушала молча, не проявляя особого интереса, чем несказанное меня раздражало. Что ей стоило не изображать из себя холодное равнодушие, а открыто признать, что я ей нравлюсь. Уверен, если бы я мог читать её мысли, то узнал бы, что она только и мечтает о том моменте, когда окажется подо мной. Мои родители дружат с родителями Кравец, когда я и она ещё пешком под стол ходили. Наши предки в шутку договорились, что мне со Стешей нужно будет непременно пожениться. К счастью, Стеша оказалась на редкость разумной и став взрослой, лишь посмеялась над этой псевдопомолвкой. Она, так же, как и я, уговаривает своих даже не заикаться об этой бредовой идее о свадьбе. Я специально назвал мою подругу детство не Стефанией, а Стешей, надеясь увидеть, как переводчица ревнует. Но, увы, мои желания сегодня не спешили воплощаться в реальность. А ты что думаешь, получилась бы из нас с Стешей примерная семья? Ирина устала, откинулась на спинку и прикрыла в веки. — Да, вы друг друга стоите. Если нужен совет, то послушай родителей и женись на ней. Что за неправильная девушка мне попалась? Я был возмущен. Да все мои бывшие подруги сейчас бы, как на иголках, сидели и трещали, не закрывая рта о том, какая Стефания стерва. Да, то, что она заноза в заднице, только совсем слепая и глухая девочка не поняла бы. Моя снежная белочка не слепой ни глухой не была. Так в чём же дело? Как она может быть настолько равнодушна? Знаешь, мне так одиноко здесь, в Германии. Понизив голос, зашёл я с другой стороны. Вроде кругом люди, но я их никого не знаю. В Москве, как в большой деревне, куда ни приди, везде знакомые лица. Особенно вечером тоска нападает. Ира хмыкнула. — Так пригласи кого-нибудь из Москвы к себе в гости. Настоящие друзья ради тебя на многое способны. А если ты им оплатишь перелет и поселишь за свой счет, то уверена, что из желающих очередь выстроится. Ура! Ее голос потеплел. Вот наконец я нашёл нужную точку. Теперь буду сюда давить. Кто бы сомневался, что она не устоит. Я ведь такой красивый и обаятельный мерзавец. Да, она скоро опять сама на меня набросится с поцелуями. Мне нестерпимо хотелось дотронуться до неё. Я положил руку ей на колено, вполне себе скромно, однако она моментально возмутилась. Убрал свою конечность, Таким холодным тоном сказала моя снежная белочка, что просто удивительно, и как только стёкла морозным узором от её слов не покрылись. Я вступил, но в ответ выдвинул собственное требование. Ирина, посмотри на меня. Она медленно перекатила голову по спинке сиденья и эффектно подняла пушистые ресницы, чтобы взглянуть с усталой обречённостью. Ха. Да, она со мной кокетничает. Это всё напускное, чтобы скрыть свой немалый интерес к моей персоне. Друзья могут отвлечь, а разогнать тоску в сердце может только тот, кто по-особенному дорог. В этом месте было бы здорово пустить слезу, но я не умею. Пусть довольствуется тем, как проникновенно я сейчас смотрю. Так, как для тебя, Я ещё ни долекого не старался. Если она не оценит, то у неё просто нет сердца. В её выражении лица ничего не изменилось. Одно слово: "Снежная. Я сочувствую твоим близким, если это максимум того, что ты для них можешь сделать". Она не договорила. Вот мрак. Как ты можешь всё так передёргивать? У меня слетела проникновенно трогательная маска. Теперь я был зол, очень зол. И рымахнула в мою сторону рукой и вальяжно посоветовала: "Ах, не бери в голову". В ответ на моё бешенство она улыбнулась, а ведь должна была испугаться. "Знаешь, ты меня бесишь", честно признался я. Моя переводчица кивнула. "Понимаю. Это всё потому, что ты никак не можешь придумать Что еще попросить у дедули с папулей? Они готовы выполнить любую твою прихоть, но заставить живого человека пойти против собственной воли и желаний не в их власти. И я с силой ударил по рулю. Раздался гудок, водители потеснились, уступая дорогу. Проехав немного, мы достигли, наконец-то, места аварии и дальше поехали по полупустому автобану. Ничего. Сейчас приедем и посмотрим, кто это из нас идёт против своих желаний. Приехав в гостиницу, Ирина попыталась сбежать, но я быстро поймал её, прижал спиной к начищенному боку машины и облокотился по обе стороны от девушки. Она прижала к себе переноску с кошкой к груди. Теперь наши лица были точно друг напротив друга. Можешь сколько угодно извить, но я знаю, что ты меня хочешь. Дай угадаю. Я сделал паузу и погладил кончиками пальцев бьющуюся жилку на её шее. В твоих мыслях мы сейчас целуемся. На щеках моей снежной белочки появился румянец, но глаз она не отвела. Никудышный из тебя телепат, ястребов. Пусти мне тяжело переноску держать. Я выхватил корзину с кошкой из её рук. Белочка, ну хоть ты образуми свою хозяйку. Общался я с пушистой бестией, пока провожал её в отель. У лифта Ирина забрала у меня кошку и, зайдя внутрь, нажала быстрое закрытие дверей. Садясь в машину, я в раздумье потёрл лоб. Такое ощущение, что имею дело с двумя разными Иринами. Невозможно поверить, что со мной ехала та же самая девочка, что поцеловала в разгар рабочего дня. Неприятная догадка больно царапнула по самолюбию. Она это специально для Стефании сделала. Узнала как-то, что та сейчас придёт. Мра